Глава 4. От средневековых городов, описание которых приходилось читать Наташе, этот отличался в выгодную сторону своей чистотой. За время их движения по городу никто не выливал из окон помои. Около дверей многих домов стояли урны. Конечно, когда основным транспортным средством служат лошади, то от некоторых побочных эффектов никуда не деться. Но на территории рынка был порядок. А вот косые взгляды, бросаемые в её сторону, чрезвычайно раздражали Наташу. И она никак не могла понять, почему некоторые люди, оказавшиеся рядом с ней, вдруг начинали старательно ощупывать кошелёк на поясе и стремились поскорее убраться от неё подальше, словно от чумной. Другие просто наблюдали. Правда, взгляды становились недоумевающими, когда натыкались на сопровождающего ее слугу с гербом Гринверов. В той стороне продуктовой ряды махнул рукой Аслунд. Вообще-то разные забегаловки на рынке можно найти везде. Если проголодаетесь, госпожа, только скажите. Одежду же продают вон там, Придется пройти немного. По дороге будут и обувные лавки. Очень хорошо. Целиком полагаюсь на вас, Аслунд. Наташа на миг сбилась. Мне можно вас так называть? Просто Аслунд? Госпожа может называть меня так, как ей угодно. Девочка раздраженно мотнула головой. А если мне будет угодно называть тебя тараканом? Ты и тогда покорно все снесешь?» Если госпожа будет так угодно, то да. Наташа обернулась и уставилась на слугу. Тот не шутил. "Госпожа", кажется, он понял, что требуется пояснение. "Я не знаю, как принято там, откуда вы пришли, но пока я ваш личный слуга, вы можете называть меня так, как вам нравится. Но я свободный гражданин и имею право сменить господина, который меня не устраивает, хотя это будет и не очень просто". "Наверное, Я еще разберусь со всем этим, вздохнула Наташа. Ладно, веди, Сусанин. Сусанин? Госпожа решила называть меня так? Какой смысл в шутках, если их здесь никто не понимает? Пробурчала себе под нос девочка. Нет, госпоже угодно называть тебя по имени. А Сусанин это, национальный герой в моей стране, верховный полупроводник. Спасибо, госпожа. Скажите, а полупроводник это титул «Состояние души? Аслонд, идем быстрее. Мне уже надоели эти изучающие взгляды. Не понимаю, чего все так на меня пялятся? Аслонд явно хотел что-то сказать, но не осмелился. Наташа уже решила было устроить допрос с пристрастием. Как вдруг какой приятный сюрприз. Не ожидал вас сегодня увидеть здесь. Девочка резко развернулась на пятках. Господин Гонс, как я рада вас видеть. А в чем это вы? Девочка с интересом изучала новую одежду мага: синий камзол с вышитой на левой стороне груди небольшой эмблемой молнии на фоне восходящего солнца. Это, маг поморщился, официальная одежда члена совета магов. Честно говоря, я не очень ее люблю. Камзол тесные штаны тоже неудобные. а надеваю по необходимости. А вы тоже решили за покупками сегодня сходить? Не откажетесь от моей компании. Наташа улыбнулась. Не откажемся. Мак галантно предложил Наташе локоть, и девочка, слегка смутившись, приняла приглашение. Скажите, а о том, что мы идем на рынок, вы узнали с помощью магии или горд сообщил, вдруг поинтересовалась она. Потому как чуть дрогнула рука мага, девочка поняла, что ее догадка попала в цель. Вы ведь специально нас здесь ждали. Почему вы так решили, госпожа Наташа? У вас сапоги чистые. Мак нами экзамер и с недоумением уставился на свою обувь. Если бы вы ходили за покупками, они бы у вас запылились, Наташа кивнула на обувь других людей. Значит, вы не ходили по рядам, а просто стояли, точнее, сидели в том кафе. Или как оно тут у вас называется, которое мы видели у входа и ждали нас. Девочка чуть повернула руку Гонса и показала хлебные крошки, застрявшие в шерсти рукава. Хм. Я мог только что приехать, а перед тем, как пойти за покупками немного подкрепиться. в одежде, которую, по вашим словам, вы не любите? Гонс рассмеялся. "Задаюсь со мной действительно связался господин Гринвер и попросил присмотреть за вами. Кажется, он переживает о своей единственной надежде. А рынок это первое, куда бы вас повез Асфунд. Мне осталось только ждать переживает, удивилась Наташа. Мне что-то угрожает? А вы не замечали те взгляды, которые бросают в вашу сторону люди? Замечала, конечно, но я думала, что это из-за одежды. Что-то в ней не так? «Нет, это, в вашей одежде все так. Не так с вашей внешностью, точнее, с вашей причёской. Вам ведь уже говорили, что волосы девушки должны быть такой длины, чтобы они закрывали шею целиком. Ну да, девочка нахмурилась. Но только из-за того, что мои волосы чуть короче. Это настолько нехорошо? Э, как вам сказать? Э, видите ли, женщинам у нас стригут волосы только в случае, если они совершают правонарушение. Вот ваша прическа говорит о том, что вы задерживались за небольшое преступление. Кража там, мелкое мошенничество. Наташа поперхнулась и закашлялась. Вот, горд негодяй, мог же все объяснить, так нет? Хотя себе она честно призналась, что сама не стала слушать. И ты хорош, девочка обернулась к Аслунду. ведь знал же все и молчал. Аслунд покраснел, потупился, но ничего не сказал. С другой стороны, к задержанным впервые суд проявлялось снисхождение». И как правило, они отделываются устным предупреждением. Конечно, если правонарушение несерьезное. продолжил пояснение Гонс. Попадись вы во второй раз, суд был бы уже менее снисходительным, и вас остригли бы, короче. Вы это к чему? не поняла Наташа. К тому, что из вашей ситуации можно извлечь пользу и добиться сочувствия. Как я уже говорил, в первый раз попавшихся, особенно таких молоденьких и красивых девушек, маг галантно склонился к руке Наташи, заставив ее покраснеть. Не наказывают. А раз все же наказали по закону, значит, у вас нашелся богатый и знатный недоброжелатель, который заставил таки суд исполнить закон. Какой-нибудь старый и страшный нобель. Отвергнут в своих домогательствах. Ну, тут главное придумать историю па романтичнее. О, с этим без проблем. У меня, конечно, много недостатков, но бедное воображение в их число не входит. С присоединением к ним мага, члена непонятного совета магов, дела и правда пошли значительно лучше. Люди уже перестали откровенно опасаться ее и прятать кошельки. Осталось только недоумение. Особенно, когда видели с каким подчеркнутым уважением Мак относится к этой странной девчонке. А да еще и сопровождающий ее слуга одного из знатных домов Моригата. Конечно, люди слышали о том, что произошло с этим семейством, но пока Гринверы все еще оставались нобелями. Наташа с интересом оглядывала торговые ряды, пытаясь присмотреть себе что-нибудь полезное. Торговые лавки сами по себе представляли интерес. Это были, как правило, двухэтажные домишки, в которых на первом этаже передняя стена почти целиком открывалась вверх, образуя казырёк над лотками с товаром. Сам лоток выдвигался чуть вперёд, а внутри стоял или сидел торговец. Впрочем, таких было мало, в основном все они бегали перед лавками, демонстрируя товар зазывая покупателей. Девочка даже растерялась, не привыкла к такому навязчивому сервису. Счастье еще, что к ней не приставали. То ли виной этому была ее короткая стрижка, мелкая правонарушительница, ага, то ли маг в мундире совета, держащий ее под руку, и слуга с гербом дома Гринверов позади. Первым Привлёк внимание девочки лоток с мелочами: зеркальцами, расчёсками, лентами, шпильками, в общем, всем, что пожелает душа модницы. Она подошла. Торговец покосился на её волосы, потом на стоявшего рядом Гонса и на замерших за её спиной слугу и носильщика, но ничего не сказал. Что-то желаете, госпожа? Вежливо поинтересовался маг, как решила Наташа специально, чтобы подчеркнуть ее статус для торговца. У того вытянулось лицо, но в руки он взял себя моментально. "Госпожа, вы только поглядите, Все самое лучшее". Девочка молча взяла зеркальце, покрутила его, стараясь рассмотреть в нем себя. "Не очень", вздохнула она. "У нас качество лучше". Макс с интересом глянул на девочку. Вам нужно лучшего качества, госпожа, спросил торговец. Да, в общем, нет, задумчиво отозвалась Наташа. «Зеркальце меня не очень интересует, а вот кое-какие мелочи я бы у вас купила. У вас есть дамские сумочки? Вы понимаете, о чем я? О, конечно же, госпожа, одну минуту. Торговец на миг скрылся в лавке и вынес что-то завернутое в мягкую ткань. Положил это что-то на прилавок и осторожно развернул. Наташа взяла небольшую сумочку из какой-то мягкой, бархатистой то ли материи, то ли хорошо обработанной кожи. Вместо застежки у сумки были два мягких кожаных шнурка, которые, затягиваясь, позволяли надеть сумочку на руку и таким образом носить. Сама по себе сумочка была красива. В этом ей не откажешь, но вот размеры. Вряд ли позволили бы положить в нее слишком много. Интересно, что местные модницы таскают в таком вот кошельке. Ну, деньги, зеркальце, пудру, больше в голову ничего не приходило. А побольше размером у вас нет? Выбор такой простой вещи затянулся минут на тридцать. Наташа пересмотрела все, что предлагал купец. В конце концов, она остановила выбор на темно синей сумочке с длинным широким ремешком, чтобы носить ее через плечо, сделанной из какого-то плотного материала и размером чуть больше книги. Купец, что-то проворчав себе под нос, она но сумочку аккуратно упаковал. "Это ученическая сумка", прошептал ей гонц такие носят студенты. да мне всё равно, честно ответила девочка. Главное, что она мне нравится. Надо будет ещё купить пищи и принадлежности, это может пригодиться в поисках. Э, в поисках пищи и принадлежности? Э, понимаете, когда я записываю мысли, мне легче думается. А, -а, -а понятно. Тут я вам легко смогу помочь. Рядом как раз есть такая лавка. Я там сам всегда покупаю бумагу и всё, что нужно для письма. Отлично. Тогда ещё парочка покупок и идём в эту лавку. Парочка покупок обернулась двумя не мелкими свёртками, которые носильщик тут же аккуратно уложил в корзину и снова пристроил её себе за спину. Все то время, в течение которого девочка выбирала покупки, он простоял рядом, философски изучая небо, видимо, привык уже к такому. И сколько с меня? Ровно дерь, госпожа. Наташа обернулась к Асклунду. Судя по тому, как у того вытянулось лицо, сумма была запрошена просто запредельная. Вы хотите оскорбить госпожу? Холодно осведомился Грон. Торговец сглотнул. прошу прощения, господин Мак, я немного перепутал. Сейчас одну минуту. «Шесть лиреев. Гонс покосился на Наташу, потом кивнул. Все равно ведь вид надул шельмец. Твое счастье, что нам некогда!» Вперед вышел Аслонд, достал кошелек и отсчитал шесть монет. Девочка моментально оказалась рядом и взяла одно, рассматривая ее со всех сторон. Отчеканина монета была весьма качественная. На одной ее стороне красовалось изображение весов, а на другой вставшее на добы какое то животное, похожее на дракона. Это ведь серебро? Да. Весы символизируют честность и взвешенность решений, а на другой стороне герб республики вы Гонс. И, как я понимаю, эти шесть монет меньше одного дежа. Десять лиреев составляют один деж. Только и дежи и лиреи очень большие деньги. В ходу в основном медные деньги, шерки. Сто шерков один лирей. Кстати, вот те зеркальца, что выложены на прилавке, которые вы смотрели в начале, «Вряд ли стоит больше шестидесяти шерков. Наташа присвистнула. Да уж, но купила бы она сейчас. Ну и ладно. Егорт сам сказал, что я могу брать все, что пожелаю. Гонс почему-то рассмеялся. А теперь в лавку канцтоваров. В лавку чего? А, -а, а, вы про пищи и принадлежности. Конечно. Прошу вас, Пока Наташа отбирала для себя тетради, карандаши, самые настоящие гусиные перья и чернила, Гонс куда-то пропал. Вернулся он как раз к тому моменту, когда Аслунд совместно с носильщиком упаковывал последние покупки. Гонс же неожиданно протянул ей пряник. Попробуйте, госпожа Наташа. Девочка подозрительно покатилась на угощение, потом на невинную физиономию мага отказаться вроде бы неловко, но с чего это он решил ее побаловать. Уверяю вас, ничего скрытого тут нет. Просто хочу угостить вас одним из местных лакомств. Наташа еще чуть-чуть посомневалась, потом приняла угощение. "Плакала моя фигура", вздохнула она, чем вызвала у мага взрыв искреннего смеха. "Простите", пробормотал он, отсмеявшись. "Просто Великий, разные миры, разные цивилизации, даже развитие этих цивилизаций идет разными путями, а девушки совершенно такие же. И волнуют их те же самые проблемы. Ну, не обижайтесь. Гонс снова предложил ей руку. Честно, я не хотел вас обидеть. Это скорее мои размышления о разности и скорости миров. А вы, если уж на то пошло, Единственная девушка в мире, которая может не бояться за свою фигуру. Помните, что я вам говорил? Палец мага указал ей на лоб. Ваше тело подчиняется вашему разуму. Если вы не захотите располнять, вы не располняете. чем бы ни питались. Обида на мага моментально испарилась. Правда? И тут же последовал хищный взгляд на зажатое в руке лакомство. Ну, не совсем, конечно. Понимаете, не всё так просто. Здесь главное вера. Вера абсолютная. То есть это не просто загадать желание, а поверить. Верьте, что не сможете заболеть и не заболеете. Верьте, что с вашей фигурой ничего не случится, и можете есть что угодно. Теперь взгляд девочки выражал сомнение. Ещё раз осмотрев пряник, она вздохнула. Ладно, подумаю ещё. Она смело откусила и зашмурилась. А вкусно. Ням. <с>? Да. надо бы узнать, из чего это делают. Рецептом поделятся? Вы умеете готовить? Наташа проглотила очередной кусочек. Если бы не умела, с голоду умер бы. Я же говорила, что у меня нет мамы, мы с папой вдвоём живём. Девочка обернулась к шершему позади и Аслонду. Тот моментально сделала вид, что совершенно не слушает её рассказ. Сначала вообще плохо было, пока папа на работу не устроился, но и потом только в последнее время стало лучше. Папа на работе, ну а я, соответственно, на хозяйстве. Я ведь раньше из школы домой возвращалась, чем он с работы. Девочка снова обернулась к Аслунду. «Слуг у нас не было. Гонс сочувственно кивал. И опять Наташа почему-то была уверена, что его сочувствие не просто до невежливости. Вы говорили, что учитесь. А сколько у вас стоит обучение? Хм, Наташа задумалась. Теоретически среднее образование бесплатное, Хотя платить всё равно приходится, но вовсе не так и много, вполне терпимо. Бесплатное? Судя по всему, это заявление сильно изумило мага. А, университет. Ну, там уже приходится платить, конечно. Правда, есть возможность поступить на бюджетное отделение, если сдашь вступительные экзамены или если школу окончил с золотой медалью, то есть на одни пятёрки. Видя, что ее не поняли", Наташа уточнила. "То есть по всем предметам высшие оценки. Правда, экзамены все равно сдавать придется. О коррупции и разных злоупотреблениях Наташа решила не распространяться. глядя на восхищенное лицо мага, "Я потрясен. Скажите, а вы в школе много предметов изучали?" "Предметов? Да, в общем, прилично". Геометрия, алгебры, физика, химия, астрономия, черчение, родной язык и литература, биология, информатика. Да, еще физкультура, ну, спорт. Некоторые предметы я не знаю даже, хотя учился много. Подозреваю, что вам неизвестен предмет информатика, улыбнулась девочка за отсутствием самого предмета изучения. А остальные наверняка у вас изучают только под другим именем. Астрономия, например, у нас в древности называли астрологией, геометрия и алгебра это разделы математики, так же как и стереометрия. Маг задумчиво покивал. знаете что, госпожа Наташа? Давайте с вами обсудим это позже, когда вы разберетесь с этим делом. Договорились? Знания всегда полезны. И мне очень хочется узнать о вашем мире больше. А сейчас я просто постараюсь вам помочь, чем смогу, только попросите. А вот он вытащил из кармана какую-то плоскую прямоугольную пластинку, на которой письменами, похожими на арабскую вязь, что-то было написано. Смотрите, если вам захочется со мной поговорить, проведите пальцем по первой строчке. Это такой специальный прибор, который позволит со мной разговаривать на расстоянии. Правда, расстояние небольшое, километров сто, но этого в пределах города хватит. Вообще-то он может связывать вас не только со мной, но вам это пока не нужно. С его помощью Горд и попросил меня сегодня о помощи. Ух ты, Наташа изучила пластинку. почти как сотовый телефон. У нас такие же есть, только вот расстоянием они не ограничены, хотя если тот, кому звонишь, находится вне зоны действия сети, сети, М -м -м. честно говоря, я плохо себе представляю, как эта штука действует. А для меня куда важнее то, что, набрав правильный номер, могу поговорить с нужным мне человеком. Девочка рассмеялась. Это у меня друг есть. В том мире вот он помешан на всем этом. Как-то попытался меня просветить. Только мое понимание ограничивается признанием того факта, что телеграмма все таки приходит сухой. Телеграмма сухой? Глядя на недоуменное лицо мага, девочка вновь рассмеялась. Не обращайте внимания, махнула она рукой. Это все шутки моего мира. Никак не привыкну к тому, что здесь их и не понимают. Дальнейшие покупки были совершены быстрее. Наташа постепенно узнавала цены и научилась разбираться в местных деньгах. Теперь она понимала, как много на самом деле выдал ей горд на расходы. Если не считать первой покупки, то на три пары очень хорошей и качественной обуви, три комплекта такой же хорошей одежды, чемоданы, разные мелочи, она потратила полтора дже. «И все-таки я считаю, что платья вам подошли бы лучше, заметил Гонс, когда они уже направлялись к выходу. Наташ пожал плечами, Гонс не вмешивался, когда она отбирала наряды для юношей из богатых семей. Но потом все же осторожно намекнул, что неплохо бы выбрать нечто более соответствующее ее полу. Обещание прислушиваться к советам местных жителей было уже забыто. И девочка ответила в том духе, что сама разберётся. Маяк чуть улыбнулся и слегка склонил голову. А надею девушки, носящей мужскую одежду, не признак того, что они неисправимые убийцы-рецидивисты со стажем, на всякий случай поинтересовалась она. "Нет, но вот и хорошо", госпожа Наташа. "Я понимаю, что вы у себя так привыкли" И Я вовсе не хочу как-то ограничивать вашу свободу. Тем не менее, все таки прислушайтесь к моему мнению и купите себе хотя бы один комплект женской одежды на всякий случай. мало ли что может случиться. Это имело смысл, но сдаваться вот так просто не хотелось. Я подумаю над этим. Пока носильщик с Аслундом складывали покупки в коляску, Наташа с Магом стояли в сторонке. «Наташ, вы уже знаете, с чего начать поиски?" спросил Маг, впервые назвав ее по имени без добавления госпожи. "Поймите, как бы я ни хотел вам помочь, оно ничего не могу сделать, пока вы являетесь призванной, и связанной вызовом с семьей Гринверов. Чем скорее вы отащите деньги, Честно говоря, меня в этом деле гораздо больше интересует другой вопрос. другой? А что именно? Почему Лориэль Гринвер так поступил? Он что, был неуравновешенным типом, который не смог смириться со смертью и подкинул детям такую пакость? Хм. Гонс задумчиво почесал кончик носа глянул на небо, снова посмотрел на Наташу знаете, я как-то даже не задумывался об этом Еще до того, как меня попросил о помощи Гортенс Гринверг. Я слышал о том, что сделал старик. Мы потом даже обсуждали это, но а вы знали Лориэля Гринвера?» Не очень хорошо. обычное знакомство. Он от Сената приезжал с совет магов с инспекцией. Там и познакомились. И ваше мнение о нем?» Умный человек без колебаний ответил Гонс: "Умный, и всегда знал, чего хотел". Мы с ним еще несколько раз потом встречались. С его взглядами можно было не соглашаться, но не уважать его был нельзя. Нет, я бы не сказал, что он вызодорный или не Если бы сам не знал о случившемся, никогда бы не поверил. Что Лориэль сделает что-то такое? Вот оно и странно. Почему же он так поступил? Это сможет помочь найти наследство? Не знаю, но поняв причину поступка, думаю, можно узнать, и куда он мог спрятать деньги. Кстати, а что мы собственно ищем? От этого вопроса Мак слегка обалдел. Именно обалдел это Наташа поняла сразу, едва увидев его вытянувшееся лицо и открытые в удивлении рот. "Нет, нет", поспешила девочка рассеять сомнения мага относительно своих умственных способностей. "Я понимаю, что мы ищем наследство Лореля Гринвера, но что конкретно? Золотые монеты? Они ведь золотые, да? Или что-то другое?" "Я понял". На лицо мага вернулась прежняя улыбка. Прошу прощения, не сообразил, о чем вы спрашиваете. Да, монеты золотые, но я не думаю, что искать нужно золото. золотом будет несколько сундуков, почти четыре тысячи килограммов. У Луреля не было бы ни времени, ни возможности провести в особняк столько золота и спрятать его. Тогда что это? «Вообще-то об этом, наверное, лучше было бы спросить у наследника Гринвера. Я могу рассказать только с чужих слов, то, что мне сообщил сам Горд. Думаю, этого пока будет достаточно. Расскажите. Вы не против, если продолжим в коляске? Аслунт уже давно расплатился с носильщиком и теперь терпеливо ждал, когда господа закончат беседу. Все уселись в коляску, И маг что-то тихо сказал кучеру, Тот кивнув, тронул коней с места. Значит так. Гонс прикрыл глаза, вспоминая. Лориэль умер 16 апреля. За два дня до смерти он вдруг едет в банк и снимает все деньги. Золотом? Почему золотом? А банк Каждый банк, действующий в республике, выпускает свои банкноты. Всё просто. людям ведь за покупками неудобно таскать полные кошельки золотом. А так они отдают его на хранение, а банк в ответ даёт свои банкноты. Ими И расплачиваться удобнее. Вот, например, 10 лиреев. А залез в карман куртки из влёк кожаные портмоне и достал оттуда бумажку размером с визитку. Девочка взяла её в руки и внимательно рассмотрела. Однако, а это герб республики в центре, что-то не похож на тот, что я видела на монетах. Нет, герб республики по углам. видите, четыре маленьких таких, а в центре эмблема банка, выпустившего эту банкноту. Хм, очень интересно. Я всегда полагала, что банкноты выпускает правительство. Правительство, Да кому нужны его банкноты? Кто им поверит? С ней я могу пойти в любой банк, и мне обменяют ее на золото без разговоров. А банк надёжен и с хорошей репутацией. Их банкноты охотно принимаются всеми. Да и защищены, они лучше других потому и держу там свои деньги. Каждый банк выпускает банкнот ровно на ту сумму, которая есть у него в хранилище. Понятно. А кто банку мешает выпустить больше банкнот, чем у них есть золото? А вот это уже серьезное преступление. За такое и лицензии лишиться можно. И за этим, поверьте, очень строго следят. Сенатские проверки проходят ежегодно. Тут есть еще один момент. но сначала я должен немного рассказать о том положении, которое занимает наша республика в мире. Понимаете, с военной точки зрения она очень слаба по сравнению с окружающими странами. Единственное наше преимущество в том, что мы находимся на архипелаге, а флот у нас неплохой. Тем не менее, любая из крупных держав могла бы легко захватить республику сил, на затяжную войну у нас просто нет, но наша республика мировой банковский центр, где держат свои капиталы правители империй, королевств, ханов и многие другие знатные и влиятельные люди. Наши банки славятся своей надежностью и четкостью работы. И еще не было случая, чтобы они подвели клиента. Из-за этого нападения на нас какой-то отдельной страны просто невозможно. Это будет нападением на золотой запас очень многих влиятельных и сильных стран, от пиратов же и разных мелких короликов. мы отобьемся и своими силами. Хм. А вы неплохо устроились? Это так, кажется, да. Но и сильных завистников у нас хватает. Впрочем, это к нашему делу уже не относится. А главное в том, что при таком положении мы, кровно заинтересованы в нашей репутации надежных и честных банкиров. Потеря репутации это потеря вкладов, потеря вкладов потеря защиты республики. Поэтому преступления в экономической сфере караются очень сурово. Стрижкой, например. Наташа, вы напрасно иронизируете. За то преступление, за которое женщина лишится волос, мужчина останется без головы. Но в экономической сфере поблажек нет ни для кого. Поэтому подделка денег, махинации с активами, мошенничество с вкладами наказываются беспощадно. Хорошо, я поняла. И вы правы, к делу это не относится. Главное то, что из банка Лорель вынес такие вот банкноты. Какого достоинства самые крупные? Он держал деньги в том же банке, что и я. Значит, пять дежей. А что, у каждого банка банкноты бывают разного достоинства? Мак кивнул. Ну да. Правда уже давно уходит разговор, что надо бы выработать единую шкалу. Но пока дальше разговоров дело не идёт. Хорошо. Плохо, то есть, но всё равно хорошо. Наткнувшись на малость окасевший от такой логики взгляд Гонса, Наташа махнула рукой. Неважно. То есть, будем считать, что примерно Луриэль вынес из банка 900 тысяч в банкнотах по 50 это во тысяч банкнот. да уж. Какого размера эта куча будет, по-вашему? Очень большого. Потому я думаю, что вынес он не банкнот, а расписки банк. Когда снимается такая сумма, то удобнее выдать ее нотариально заверенными расписками. Они способны выполнять роль банкнот, только их номинал много выше используя их в основном для межбанковских переводов крупных сумм. Максимальный номинал такой расписки тысячи дежей, и все они вполне могут поместиться в небольшой чемодан. Чемодан это установлено. С этим чемоданом Лориэль приехал в банк и с ним же уехал Гонд интересовался у банкиров, и те подтвердили что именно в этот чемодан они укладывали расписки по дороге Лурейл попросил завести его в Хориш это квартал ювелиров обелел к и дальше отправился пешком с расписками вернулся он где-то через час с тем же чемоданом значит он купил драгоценности на 900.000 выходит искать нам надо драгоценности скорее всего, хотя гонт меня уверил, что опросил в том квартале всех известных ювелиров, кто мог бы продать драгоценности на такую сумму, но никто факта сделки и не подтвердил. "Ну понятно", хмыкнула девочка. "Я бы тоже не подтверждала. Кстати, а что это мы стоим?" Она только сейчас заметила, что коляска уже давно притулилась около какого-то дома. И теперь стояла так, чтобы не мешать движению. Не все так просто. Ювелиры не стали бы ссориться с Гринверами и отрицать факт продажи драгоценностей, вполне законно и замечу. У них нет никакого резона. А стоим мы, потому что приехали. Это я попросил Кучера привести нас сюда. Хочу сделать вам один подарок. И прошу не отказываться. От чистого сердца. Наташа окинула Мага очень подозрительным взглядом. Я говорил уже, счел своим долгом пояснить Гонсу, что буквально влюбился в вашу улыбку. Хм, а я не слишком молода для вас? Наташа ожидала многого, но не этого взрыва искреннего смеха. Если вы подумали про то, что я хочу начать ухаживать за вами, То спешу вас успокоить. Я уже давно женат и вполне доволен. А здесь мы только по одной причине. Если вы сами не хотите побеспокоиться о себе, то я сделал это за вас. Прошу. Мак первым выбрался из коляски и помог спуститься Наташе, а на этот раз остался вместе с кучером. Дома внешне выглядел ничем не примечательнее остальных и вряд ли бы привлек внимание девочки, проходи она по этой улице одна. Это дом госпожи Клонье. госпожа Клонье лучший портной-модельер Маригата. Она обшивает элиту. Ради того, чтобы заказать у нее наряды, к нам приезжают даже с других островов архипелага. Да, Наташа замерла перед входной дверью, неуверенно огляделась. Возможно, она даже повернула бы назад. Но как раз в этот момент гон слегка подтолкнул её, и девочка вынуждена шагнула вперёд. Дверь раскрылась неожиданно легко, и Наташа оказалась в просторном зале, обставленном шикарной и явно очень дорогой мебелью. Мягкие диванчики с порчёвой обивкой и затейливо Резными спинками стояли в простенках между высокими окнами. Через весь холл по потолку тянулся ряд небольших элегантных светильников, освещающих подход и подчеркивающих изящный изгиб широкой лестницы, ведущей на второй этаж. В глубине дома что-то мелодично завякнуло. А на втором этаже открылась двустворчатая лакированная дверь прекрасно видны от входа. И на верхней ступеньке лестницы показалась пожилая дама в роскошном платье. Она, как будто вышла из фильма о приключениях Графа Монте-Кристо с Жаном Море в главной роли. Но наиболее примечательным было лицо этой женщины. Несмотря на ее относительно невысокий рост, лицо было крупным, И почти всё, что на нём размещалось, тоже было крупным: широкий лоб, густые, почти сросшиеся на переносице брови, огромный бесформенный нос, большой и очень подвижный рот, и только глазки были маленькие. Всё это могло бы показаться уродливым, если бы не обладало какой-то необычайной притягательностью. Наташа живо сообразила, кого напоминает ей эта женщина. Не так давно она смотрела старый фильм Золушка. Так вот, спускавшаяся по лестнице дама была копией мачехи. Дама, придерживая юбку, величественно спустилась на две ступеньки и замерла, разглядывая гостей. В отличие от тех людей, которые встречались с Наташей до этого, она первым делом глянула не на прическу девочки, а на костюм. Своего отношения к нему она ничем не выразила, но вряд ли оно было восхищенным. Чем обязана, господин? Наташу, условно, не заметили. Гонс вышел вперед и вежливо поклонился. Эгес, клонье. Мак, Гонс, к вашим услугам. Очень приятно, господин маг. Я могу вам чем-то помочь? И мне вряд ли Макс слегка улыбнулся. "А вот этой юной даме очень даже. Она гостья республики, и мне поручили заботиться о ней". Дама перевела взгляд на Наташу и теперь уже внимательнее осмотрела ее с ног до головы. Девочка почувствовала себя словно под рентгеном. "Понятно. Значит, Гринверы все таки прибегли к призыву. Господин Макс, Да не смотрите вы на меня так. Ваши тайны оставьте себе. В женских салонах никогда никаких тайн не бывает. Если умеешь слушать о том, что Нобель Эгорд Гринвер решил прибегнуть к призе его, известно уже каждой сабеке. Хотя результат, полагаю, оказался неожиданным. Бедное дитя. Дама величественно спустилась с лестницы и подошла к девочке, вдруг она положила руки ей на плечи и присела. "Я понимаю твои чувства, но поверь, это не самое плохое, что могло с тобой случиться". В глазах госпожи Клонье плескалось настоящее сочувствие, и у Наташи неожиданно защепало в носу. Ей много чего говорили, угрожали, помогали, но еще никто ни разу не поинтересовался ее чувствами совершенно неожиданно для себя она уткнулась в оборке платья госпожи клонье и всхлипнула ну ну дама погладила ее по голове поплачь если хочется под ее взглядом маг деликатно удалился звякнул колокольчик госпожа Клонье увлекла девочку к диванчику и усадила рядом с собой. Откуда-то появилась служанка и поставила на столик чашки с чаем и печеньем. Наташа все еще всхлипывала, но постепенно успокаивалась. "Спасибо", пробормотала она, вытирая рукавом слёзы. "Да не за что", усмехнулась госпожа Клонье. "Этот прохиндей знал, куда тебя привести". Прихенди, вы, о господине Маги, это для тебя, он, господин Маг, а для меня шалопай, которого я еще в пеленках нянчила, племянник он мой. Ух ты, Наташа даже про слезы забыла. А по вашей встрече и не скажешь? А, это. Дама величественно махнула рукой. Сердце-то я на него, этот обормот уже третий месяц ко мне не заглядывал. Ну, ничего. Я ему еще покажу. Ишь, родную тетю забывать стал мигом вспомнят, кто ему пеленки менял. Несмотря на эти слова, глаза госпожи Клоньель лучились лукавством, и в уголках губ пряталась улыбка. Мак с таким волевым лицом такой сильный и пеленки? это настолько не вязалось друг с другом, что Наташа не выдержала. И расхохоталась. Агьсъ пожакланья не смело донеслось от двери. И снова величественный взмах руки. Ладно, Гонс, считай, что я тебя простила, оно только ради этой девочки. А да, «Да, Вспомнил-таки, что у тебя есть, тетя?» Так, чего хотел то Да я уже сказал. Наташа гостья прибыла к нам без «Безо всего», – кивнула тёте. Понимаю. Ладно, что-нибудь придумаем. Подождите, Наташа поспешно поднялась извините, но я не могу у вас ничего взять. Я слышала, что у вас очень дорогая одежда. Самая дорогая в республике. Но она того стоит. Я не оспариваю это, но понимаете, Я не могу ничего вот так взять. Мне нечем заплатить вам. У меня нет денег, кроме тех, что дал Горд Гринвер. Тетя с племянником переглянулись. А вот что я тебе скажу, мелочка, женщина поднялась. Так получилось, что заказы дают мне очень большой доход. Тратить деньги мне особо не на что, своих детей нет, племянник Племяннику мои деньги тем более не нужны. Могу я позволить себе небольшой каприз? И не спорь, а то обижусь. Кроме того, у меня есть идеи, как тебе расплатиться со мной. Ты мне расскажешь, как одеваются в твоем мире, и кто знает, может, мы с тобой потрясем этот порядком траченный, молью скучный мир. А теперь в примерочную. Знаешь, Как надоело обшивать этих расфуфыренных кликуш, которые только о нарядах и думают. Наташа несмело улыбнулась. Госпожа Кольнье хлопнула в ладоши, и тотчас вниз сбежали две девушки, которые под руки повели девочку куда-то в глубь дома. Ошеломленная натиском Наташа не сопротивлялась, только оглядывалась через плечо, словно прося помощи у маяга но этот гад, другого слова девочка не подобрала, только стоял и улыбался. А ты теперь расскажешь мне, что там произошло у Гринверов? Услышала Наташа требовательную фразу госпожи Клонье, обращенную к племяннику, прежде чем за ней закрылась дверь примерочной.